вершины с которой он обозревал царство мира, своих скромных сотрудников, ковыряющихся на склонах внизу. Величественный, чисто выбритый, процветающий и успешный, сидел он в своем роскошном храме среди богатого ассортимента старой дубовой мебели и красной, как сургуч, кожи. Он невозмутимо продолжил что-то писать, когда вошел Милоун, и только через несколько минут поднял свои проницательные серые глаза. А, мистер Мэлоун, добрый вечер. Я давно хотел вас увидеть. Не желаете присесть. Поговорим о ваших статьях о спиритизме. Вы начали в тоне здорового скептицизма, приправленного юмором, что было весьма приемлемо и для меня, и для нашего читателя. Однако я с сожалением замечаю, что по мере углубления в тему ваша точка зрения изменилась, и вы, кажется, готовы оправдывать подобного рода деятельность. Я не должен объяснять вам, что это расходится с политикой нашей газеты. И если бы мы заранее не объявили, что эта серия будет написана беспристрастным исследователем, мы бы прекратили публикации. Остановиться мы не можем. Но тон статей придется изменить. Чего же вы от меня ожидаете, сэр? Верните юмор в свои отчеты. Это то, что любят наши читатели. Вы Высмеивайте. Призовите... Тетю старую деву и побеседуйте с ней в забавной манере. Вы уловили мою мысль? Боюсь, сэр, в моих глазах это перестало быть смешным. Напротив, я воспринимаю это все более и более серьезно. Бамонт покачал своей важной головой. Так же, как и наши подписчики, к сожалению. Рядом с ним на столе лежала небольшая стопка писем, и он взял одну из них. Посмотрите на это. «Я всегда считал вашу газету богобоязненным изданием, и хотел бы напомнить вам, что практики, которые корреспондент, по-видимому, оправдывает, прямо запрещены как в левите, так и во второзаконии. Так что, если я останусь вашим подписчиком, мне придется разделить ваш грех». «Нетерпимый осел», — пробормотал Мэлоун. «Может и так. Однако грош нетерпимого осла так же хорош, как и любой другой». Вот еще одно письмо. Разумеется, век свободомыслия и просвещения вы не смеете помогать движению, которое пытается вернуть нас к мракобесию ангельских и дьявольских сущностей вокруг нас. Но, коли это так, я готов попросить вас отменить мою подписку. Было бы забавно, сэр, запереть этих противоположностей в одной комнате и посмотреть, как они поладят. Возможно, мистер Мэлоун, но я должен учитывать прежде всего тираж газет. «Не кажется ли вам, сэр, что, возможно, вы недооцениваете интеллектуальный уровень читателя, и что кроме этих экстремистов существует огромное количество людей, на которых произвели впечатление высказывания столь многих великих и почтенных свидетелей? И разве не наш долг информировать людей, а не высмеивать факты?» Мистер Бомонт пожал плечами. «Спиритуалисты должны сами вести свою битву. Это не пропагандистская газета» и мы не претендуем на то, чтобы влиять на религиозные убеждения читателей. Нет, нет, я имел в виду именно факты. Посмотрите, как последовательно они замалчиваются. Когда, например, хоть раз в какой-нибудь лондонской газете можно было прочитать умную статью об эктоплазме? Кто бы мог подумать, что эта важнейшая субстанция была исследована и описана учеными, что существует бесчисленное количество фотографий, подтверждающих их слова? Ну-ну, нетерпеливо сказал Бомонт. «Боюсь, я слишком занят, чтобы диспутировать. Смысл этой беседы в том, что я получил от мистера Корнелиуса письмо, в котором говорится, что мы должны немедленно занять другую позицию». Мистер Корнелиус был владельцем газет. Он стал им не в силу каких-то личных качеств, а потому что его отец оставил ему несколько миллионов, часть которых он истратил на эту покупку. Самого его редко видели в офисе, но иногда в газете сообщалось, что его яхта причалила к Ментоне и что его видели за столиками в Монте-Карло, или что его ожидали в Лестершире к открытию охотничьего сезона. Он не был силен ни умом, ни характером, хотя иногда тормошил публику каким-нибудь манифестом, набранным особо крупным шрифтом на первой полосе его собственной газеты. Не будучи распущенным, он был вольнодумцем, живущим в роскоши, постоянно балансируя на грани порока, время от времени соскальзывая за эту грань. Горячая волна крови ударила в голову Мелоуна, когда он подумал об этом бездельнике, об этом насекомом, встающем между человечеством и откровением, нисходящим свыше. И все же грубые пальцы инфантильного толстосума действительно могли перекрыть божественный поток. Итак, «Мы закончили, мистер Мэлоун», — сказал Бамонт тоном, нетерпящим возражений. «Окончательно закончили», — сказал Мэлоун. «Закончили до самого конца. Я имею в виду конец моего сотрудничества с вашей газетой. У меня шестимесячный контракт. Когда он закончится, я уйду». «Как вам будет угодно, мистер Мэлоун?» И Бамонт вернулся к своим бумагам. Мэлоун, все еще пылающий от гнева, вошел в кабинет Маккардля и рассказал ему, что произошло. Старый заместитель редактора не на шутку разволновался. «Их, дружище, это ваша ирландская кровь. Капля скотча в крови поможет мыслить трезво. Вот, хлебните, а потом вернитесь и скажите, что передумали». «Ни за что. Мысль об этом толстосуме Корнелиусе с его красной рожей и... Ну, вы все знаете о его личной жизни. Мысль о том, что такой человек диктует, во что верить людям, и предлагает мне смеять самые святые вещи на этой земле». «Друг мой, вы разоритесь!» «Ну, люди и достойнее меня разорялись за правду. Найду другую работу». «Нет, Корнелиус вам не позволит. Если на вас нависит кличку непослушной собаки, вам не место на флит-стрит». «Это чертовски стыдно!» — воскликнул Мэллоун. «Позор для журналистики! И такое творится не только в Британии. Америка еще хуже. Похоже, прессой заправляют самые низкие, самые бездушные люди». «И это наши лидеры! Это ужасно!» Маккардль поотечески положил руку на плечо молодого человека. «Ну-ну, парень, мир таков, каков он есть. Не мы его создали и не нам отвечать. Потерпите, мы слишком торопимся. Теперь подумайте хорошенько, вспомните свою карьеру, свою молодую леди, а потом вернитесь и съешьте этот старый пирог, который приходится глотать всем» кто хочет сохранить свое место в этом мире. Глава 16, в которой Челленджер испытывает сильнейшее переживание в своей жизни. Итак, селки были расставлены, яма вырыта, и охотники приготовились к великому гону, но оставалось под вопросом, позволит ли жертва себя заманить. Если бы Челленджеру сказали, что на самом деле целью заседания было предоставить ему убедительное доказательство реальности общения с духом и даже, возможно, его обращения, он бы разъярился и высмеял их жалкие надежды. Но хитрющий Мелоун при поддержке и содействии Энит убедил профессора, что его присутствие будет защитой от мошенничества», что только он сумеет разоблачить жулика и раскрыть суть обмана. Получив такой сильный заряд лести в свою нестойкую к ней голову, Челленджер высокомерно усмехнулся и снизошел до согласия украсить своим присутствием процедуру, которая, по его мнению, больше заслуживала пещеру дикаря эпохи неолита, чем серьезного внимания того, кто олицетворял всю культуру и мудрость, накопленную человечеством. Эннет сопровождала отца а он, в свою очередь, захватил с собой странного компаньона, незнакомого как Мэлоуну, так и всей остальной компании. Это был здоровенный, костлявый шотландский юноша с веснущатым лицом, неуклюжий и непроницаемо молчаливый. Никакими расспросами, в чем заключается его интерес к психическим исследованиям, выяснить не удалось. Единственное, что он открыл, — свое имя, Никол. Мэлоун и Мейли вместе отправились к месту встречи в Холланд-парк, где их поджидали Делисия Фриман, преподобный Чарльз Мейсон, мистер и миссис Агилви из колледжа, мистер Болсовер из Хаммерсмита и лорд Рокстон, проявивший немалое усердие в своих психических изысканиях и быстро набиравшийся знаний. Всего их было девятеро – компания разношерстная и неоднородная, от которой ни один опытный исследователь не мог ожидать серьезных результатов. Когда они вошли в помещение для сеансов – Линдон уже сидел в кресле, рядом с ним его жена. Медиума представили всей компании, большинство из которой уже были его друзьями. Челленджер сразу взялся за дело с важностью человека, который не потерпит вздора. «Это и есть медиум?» — спросил он с неодобрением, глядя на Линдона. «Да». «Его обыскивали?» «Еще нет». «Кто будет его обыскивать?» «Двое мужчин». Челленджер подозрительно фыркнул. «Кто эти двое мужчин?» — спросил он. — Предпочтительно, чтобы это сделали вы и ваш друг, мистер Никол. Рядом есть спальня. Бедняга Линден вышел сопровождаемый ими, что неприятно напомнило ему о тюрьме. Он и так нервничал, но это тяжелое испытание и давящее присутствие Челленджера совсем вывели его из равновесия. Он скорбно покачал головой, глядя на Мэлли. — Сомневаюсь, что сегодня что-то выйдет. Может быть, стоит перенести сеанс? — сказал он. Мэйли подошел и похлопал его по плечу, а миссис Линден взяла его за руку. Все в порядке, Том, сказал Мейли. Помните, что вы под защитой друзей, которые не допустят, чтобы вам причинили вред. Затем Мейли заговорил с Челленджером, суровым тоном которого обычно избегал в общении. Прошу вас помнить, сэр, что медиум такой же чувствительный и хрупкий инструмент, как и любой другой, который можно найти в ваших лабораториях. Не злоупотребляйте им. — Я полагаю, что вы не обнаружили при нем ничего компрометирующего. — Нет, сэр, не обнаружил. И поэтому он уверяет нас, что сегодня ничего не получится. — Он так говорит, потому что ваши манеры его обеспокоили. Вы могли бы быть с ним деликатнее. Однако лицо Челленджера не обещало снисхождение. Его взгляд упал на миссис Линдон. — Я так понимаю, что этот человек — жена медиума. Ее тоже нужно обыскать. — Справедливо. — сказал шотландец Агилви. — Моя жена и ваша дочь могут это сделать. Но я умоляю вас, профессор Челленджер, быть максимально сдержанным и помнить, что не вы один заинтересованы в результатах опыта, так что пострадают все здесь присутствующие, если вы нарушите условия. Бакалейщик мистер Болсовер поднялся с таким достоинством, как если бы он председательствовал в своем любимом храме. — Я предлагаю, — объявил он, — обыскать профессора Челленджера. Борода Челленджера от гнева встала дыбом. «Обыскать меня? Что вы имеете в виду, сэр?» Но Балсовера было не запугать. «Вы здесь не как наш друг, а как наш враг. Если бы вы доказали мошенничество, это было бы личным триумфом для вас, так ведь? Поэтому я и говорю, что вас следует обыскать». «Вы пытаетесь намекнуть, сэр, что я способен на жульничество?» Проревел Челленджер. Что ж, профессор, нас всех обвиняли в этом по очереди. Улыбайся, сказал Мелли. — Поначалу возмущаешься, вот прям как вы сейчас, а потом привыкаешь. Меня называли лжецом, сумасшедшим, бог еще знает кем. Разве это имеет значение? Это отвратительное предположение, сказал Челленджер, яростно оглядываясь вокруг. Что ж, сэр, сказал Агилви, который был особенно упрямым шотландцем. «Конечно, вы вольны покинуть помещение и оставить нас. Но если вы участвуете, вам необходимо соблюсти все условия для чистоты эксперимента. Ненаучно, что человек, который известен своей ярой враждебностью к движению, должен сидеть с нами в темноте, не проверяя, что у него может быть в карманах». «Довольно, довольно!» — воскликнул Мэлоун. «Конечно же, мы можем положиться на честь профессора Челленджера». «Очень хорошо!» — сказал Болсовер. «Однако я не заметил, чтобы профессор Челленджер так же сильно доверял чести мистера и миссис Линден». «У нас есть причины быть осторожными», — сказала Гилви. «Я могу заверить вас, что медиумов обжуливают так же часто, как жульничают медиумы. Я мог бы привести множество примеров. Нет, сэр, вас должно обыскать». «Это не займет и минуты», — сказал лорд Рокстон. «Я имею в виду, что молодой Мелоун и я к вашим услугам». «Несомненно, давайте», — сказал Мэлоун. И вот челленджера, как быка с налитыми кровью глазами и раздутыми ноздрями, вывели из комнаты. Через несколько минут все приготовления были завершены, они расселись кругом, и сеанс начался. Но необходимые условия уже были разрушены. Те дотошные исследователи, которые настаивают, чтобы бедный медиум был связан словно курица, приготовленная для жарки, Или те, кто со страшной подозрительностью впивается в него взглядом еще до того, как погаснет свет, не понимают, что они подобны людям, которые сначала намочат порох, а потом удивлены, что он не взрывается. Они сами рушат свои надежды, а затем, когда их надежды не оправдываются, решают, что причина этого их проницательность, но не их бестолковость. Вот почему на скромных собраниях по всей стране в атмосфере сочувствия и благоговения происходят такие события, которые холодный человек науки никогда не удостаивается видеть. Все присутствующие были потрясены этой вступительной перебранкой, но тот, вокруг кого она вспыхнула, самый чуткий, был почти раздавлен». Для него комната была наполнена конфликтующими потоками и водоворотами психической энергии, кружащимися так и эдак, и ориентироваться в этой мешанине ему было так же легко, как в стремнине под Ниагарой. Он в отчаянии застонал. Все смешалось и перепуталось. Он начал, как обычно, что-то улавливать, но имена жужжали у него в голове хаотичным роем. Слово «Джон» как будто преобладало, поэтому он сказал, «Джон для кого-нибудь что-нибудь значил?» Громкий хохот Челленджера был единственным ответом. Тогда он носил фамилию Чемпман. Да, Мейли потерял друга по имени Чемпман. Но это было много лет назад, и, казалось, не было никакой причины для его присутствия. И при этом он не мог предоставить свое христианское имя. Бадворд? Нет, ни у кого не было друга по имени Бадворд. Попадались и конкретные сообщения, но они вроде как не имели отношения к сегодняшней кампании. Все шло наперекосяк, и настроение Мэлоуна стремилось к нулю. Челленджер фыркнул так громко, что Агилви возмутился. «Вы делаете только хуже, сэр, когда столь откровенно демонстрируете свое отношение», – сказал он. «Уверяю вас, что за 10 лет экспериментов я никогда еще не видел медиума в таком ужасном состоянии, и это целиком на вашей совести!» «Совершенно верно!» — с удовлетворением сказал Челленджер. «Боюсь, это бесполезно, Том», — сказала миссис Линдон. «Как ты себя чувствуешь, дорогой? Не хочешь ли остановиться?» Но Линдон, несмотря на кроткую внешность, был бойцом. Он был наделен качествами того же свойства, хоть и в иной форме, что и его брат, почти завоевавший пояс Лонсдейла. «Нет, я думаю, возможно, это только ментальная часть запуталась. В трансе я это пройду. Проверим-ка мать-часть. В любом случае, я попробую». Свет приглушили. Комната теперь была освещена только слабым малиновым мерцанием. Шторы кабинета были задернуты. С одной стороны, зрители могли видеть смутный силуэт Тома Линдона, уже в трансе. Тяжело дыша, он откинулся в деревянном кресле. Его жена дежурила по другую сторону. Но ничего не произошло. Прошло четверть часа. Потом еще четверть часа. Все терпеливо ждали, но Челленджер начал ерзать на своем месте. Казалось, все в комнате застыло в каком-то неестественном оцепенении. Мало того, что ничего не происходило, но странным образом все поняли что и ждать нечего». «Это бесполезно», — воскликнул наконец Мэйли. «Боюсь, это так», — сказал Малоун. Медиум зашевелился и застонал. Он просыпался. Челленджер демонстративно зевнул. «Разве это не пустая трата времени?» — спросил он. Миссис Линдон провела рукой по лбу и волосам медиума. Его глаза открылись. «Есть ли результаты?» — спросил он. «Это бесполезно, Том. Надо отложить». — Я тоже так думаю, — сказал Мейли. — Для него это большое напряжение, особенно в таких неблагоприятных условиях, — заметила Гилви сердито, глядя на Челленджера. — Надеюсь, что так, — произнес тот, самодовольно улыбаясь. Но Линдон не собирался сдаваться. — Условия плохие, — сказал он. — Вибрации неправильные. Но я попробую внутри кабины. Там концентрируется энергия. — Что ж, это наш последний шанс, — сказал Мейли. «Давайте попробуем». Кресло переставили за матерчатый полок, и медиум последовал туда, задернув за собой занавеску. «Там конденсируются экзопломатические эманации», — объяснила Гилви. «Само собой», — сказал Челленджер. «В то же время, в интересах истины я обязан заметить, что исчезновение медиума из нашего поля зрения весьма прискорбно. Ради бога, не начинайте снова ссориться», — нетерпеливо воскликнул Мейли. «Давайте получим хоть какие-то результаты, и тогда уже потратим время на обсуждение их ценности». Снова томительное ожидание. Вдруг из кабины раздались глухие стоны. Спиритуалисты напряглись в предвкушении. «Это эктоплазма!» – сказала Агилви. «Она всегда причиняет боль при эманации!» Едва эти слова слетели с его губ, так шторы распахнулись с внезапной силой и лязганием колец. В тёмном проёме вырисовывалась смутная белая фигура. Медленно и нерешительно двинулась она в центр комнаты. В красноватом сумраке очертания терялись. Разглядеть можно было лишь белое пятно с размытыми краями. Осторожно, словно с опаской, она приблизилась к профессору. «Теперь!» — проревел он громовым голосом. Раздались крики, грохот и чей-то виск. «Поймал!» — заорал кто-то. «Включите свет!» — закричал другой. «Осторожно! Вы убьете медиума!» — воскликнул третий. Круг разорвался. Челленджер бросился к выключателю и врубил весь свет. Помещение оказалось так залито сиянием, что только через несколько секунд растерянные и полуослепшие зрители смогли разглядеть детали. Когда же зрение вернулось, глазам их предстала плачевная картина. Том Линдон, бледный, ошеломленный, дрожащий, сидел на полу. Над ним навис огромный молодой шотландец, который повалил его вниз, а миссис Линдон стояла рядом с мужем на коленях и с негодованием смотрела на напавшего. На несколько мгновений воцарилась тишина, которую разорвал обличающий глаз Челленджера. — Что ж, джентльмены, я полагаю, добавить больше нечего. Ваш медиум разоблачен, как и заслуживал. Теперь вы можете видеть природу ваших призраков. Остается поблагодарить мистера Никола, который должен заметить известный футболист, заслуживший свою репутацию за скорость и точность выполнения полученных им инструкций. «Схватил его за воротник», — сказал Юна Верзила. «Он легкий». «Прекрасная работа. Вы оказали обществу услугу, помогая разоблачить бессердечного мошенника. Мне не нужно говорить, что за этим последует судебное обвинение». Но тут вмешался Мейли, да с таким пылом, что Челленджер был вынужден слушать. «Ваша ошибка вполне естественна, сэр, хотя способ, который вы в своем невежестве избрали, вполне мог оказаться для медиума фатальным». «Мое невежество, в самом деле, если вы смеете заявлять такое, я предупреждаю вас, что буду смотреть на вас не как на простаков, а как на сообщников». «Одну минутку, профессор Челленджер». Я хотел бы задать вам прямой вопрос, и прошу столь же прямого ответа. Фигура, которую мы все видели перед этим болезненным эпизодом, была белой? Да, была. Теперь вы видите, что медиум полностью одет в черное. Где белая одежда? Мне безразлично где. Без сомнения, и жена, и он подготовились ко всяким случаям. У них есть свои способы быстро спрятать простыню или что там у них было. Эти подробности нам разъяснят в суде. Проверьте сейчас. Обыщите комнату на предмет чего-нибудь белого. Я ничего не знаю о комнате. Я могу использовать только здравый смысл. Человек разоблачен, маскируясь под призрака. В какой угол или щель он засунул свою маскировку, не имеет большого значения. Напротив, имеет и очень существенное. То, что вы видели... Не обман, а вполне реальное явление. Челленджер рассмеялся. Да, сэр, вполне реальное явление. Вы видели преобразование, состояние, предшествующее материализации. Вам нужно понять, что духовным наставникам, которые управляют этими вещами, наплевать на ваши сомнения и подозрения. Они стремятся достичь определенного результата, и если слабость круга не позволяет им прийти к нему одним путем, они идут другим, не считаясь с вашим предубеждением или удобством. В нашем случае, будучи не в состоянии из-за плохих условий по вашей вине создать эктоплазматическую форму, они обернули бессознательного медиума экзоплазматическим покрытием и вышвырнули его из кабинета. Он также невиновен в обмане, как и вы. — Клянусь создателем, — сказал Линдон, — о том, что произошло после того, как я вошел в кабинет и до момента, как оказался на полу, мне ничего неизвестно. Он вскочил на ноги и весь трясся от волнения, так что не мог удержать стакан воды, который принесла ему жена. Челленджер пожал плечами. — Ваше оправдание, — сказал он, — лишь открывают нам очередную бездну легковерия. Мой долг очевиден, и я намерен выполнять его до конца. Все, что вы скажете, несомненно, будет рассмотрено магистратом с должным вниманием. После этих слов профессор Челленджер развернулся к выходу с видом человека, триумфально совершившего то, ради чего он пришел. «Идем, Энит, сказал он. И тут произошло событие столь неожиданное и драматическое, что вряд ли забудется кем-то из присутствовавших. Призыв Челленджера остался без ответа. Все были на ногах. Все, кроме Энит. Она сидела, опустив голову на плечо с закрытыми глазами и слегка растрепанными волосами. «Модель для скульптора». «Она спит», — сказал Челленджер. «Просыпайся, Энит, я ухожу». Ответа не последовало. Мейли склонился над девушкой. «Тише, не тревожьте ее, она в трансе». Челленджер бросился вперед. «Что вы натворили? Ваши чертовы проделки напугали ее, она в обмороке». Мейли осторожно приподнял ей века. «Нет, нет, ее глаза закатились, она в трансе». «Ваша дочь, сэр, сильный медиум». «Медиум? Вы бредите! Проснись, девочка! Просыпайся!» «Ради бога, оставьте ее! Не то будете сожалеть об этом всю свою жизнь! Небезопасно резко вырываться в транс-медиума!» Челленджер стоял в замешательстве. На этот раз присутствие духа покинуло его. Возможно ли, что его ребенок стоит на краю какой-то таинственной пропасти и что он может столкнуть ее?» Что же мне делать? беспомощно спросил он. Не бойтесь, все будет хорошо. Садитесь, садитесь вы все. Тише! Она сейчас заговорит! Девушка шевельнулась и выпрямилась в кресле. Губы ее дрожали. Она вытянула вперед руку. Для него! воскликнула она, указывая на челленджера. Он не должен причинять вред моему меди! Это сообщение! Для него! Все затаили дыхание. Вокруг девушки воцарилась глубокая тишина. Кто говорит?» — спросил Мэйли. «Виктор говорит. Виктор, он не причинит вреда моему меди. У меня есть сообщение для него». «Да, да. Что за сообщение?» «Его жена здесь». «Да». «Она говорит, что уже приходила однажды. Она пришла через эту девушку. Это было после того, как ее кремировали. Она стучала, и он слышал, но не понял». «Вы знаете, о чем речь, профессор Челленджер?» Профессор, как затравленный зверь, озирался по сторонам. Мохнатые брови сошлись к переносице и нависли на цвирепо сверкающими глазами. «Это был трюк. Подлый трюк. Они подкупили его собственную дочь. Это омерзительно. Он их всех выведет на чистую воду. Да единого! Нет у него вопросов. Он все видит насквозь. Они ее подчинили. Он, конечно, не ожидал такого от нее, но, похоже, так и есть». Она это сделала из-за Мелоуна. Женщина на все готова ради любимого мужчины. Да, это отвратительно. Он не только не смягчился, но возжаждал мести пуще прежнего. Его разъяренное лицо и резкий тон не оставляли места для сомнений. Рука девушки снова вытянулась вперед. «Еще одно сообщение». «Кому?» «Ему. Человеку, который хотел навредить моему меди. Он не должен причинять вред моему меди. Здесь мужчина». Двое мужчин хотят передать ему сообщение. Да, Виктор, давайте. Первого человека зовут... Голова девушки слегка наклонилась, словно она прислушивалась. Да, да, поняла. Это Оу... Оу... Олдридж. Это имя что-нибудь говорит вам? Челленджер отшатнулся. На его лице появилось выражение неимоверного изумления. А второй? Только и спросил он. Уэр... «Да, точно! Уэр!» Челленджер внезапно сел и провел рукой по лбу. Он был смертельно бледен, лицо его было липким от пота. «Вы их знаете?» «Я знал людей с такими именами». «У них есть сообщение для вас», — сказала девушка. Челленджер, казалось, приготовился к удару. «Ну, что это?» «Слишком личное. Молчи, здесь люди». «Мы подождем снаружи», — сказал Мэйли. «Давайте, друзья, пусть профессор получит свое сообщение». Все двинулись к двери, оставив профессора сидеть напротив дочери. Казалось, его вдруг охватила несвойственная ему нервозность. «Малоун, останьтесь со мной». Дверь закрылась, и кроме них троих в комнате не осталось никого. «Какое сообщение?» «Речь идет о порошке». «Да, да». «Серый порошок». «Да». «Они хотят, чтобы я сказала...» «Вы не убивали нас!» «Тогда спроси их, как они умерли!» Его голос сорвался. Огромное тело дрожало от волнения. «От болезни!» «От какой болезни?» «Не... не... как же это... пневмония!» Челленджер откинулся на спинку стула со вздохом огромного облегчения. «О, Господи!» — воскликнул он, вытирая лоб, а затем... «Позовите остальных, Малон. Они ждали на лестничной площадке и теперь хлынули в комнату. Челленджер поднялся им навстречу. Его первые слова были обращены к Тому Линдону. Заметно было, что он глубоко потрясен и даже на мгновение утратил значительную часть своей гордости. «Полагаю, сэр, что я не могу теперь судить вас. Со мной произошло нечто столь странное и все же не подлежащее сомнению» поскольку мои собственные натренированные чувства подтвердили это, что я уже не готов безоговорочно отрицать какое-либо объяснение вашего прежнего поведения. И прошу вас забыть те оскорбительные выражения, которые я употребил». Том Линдон был настоящим христианином по своему характеру. Его прощение было мгновенным и искренним. Я не сомневаюсь, что моя дочь обладает какой-то странной силой, которая подтверждает многое из того, что вы, мистер Мейли, рассказывали мне. Я, конечно, был прав в своем научном скептицизме. Но сегодня вы представили мне некоторые неопровержимые доказательства. Мы все через это проходим, профессор. Сначала сомневаемся мы, а потом сомневаются в нас. Я едва ли... «Могу себе представить, что кто-нибудь подвергнет сомнению моё мнение по этому вопросу», сказал Челленджер с достоинством. «Я действительно могу утверждать, что сегодня вечером я получил информацию, которой не мог обладать ни один из живущих на этой земле людей. Это не может быть случайным совпадением». «Юная леди приходит в себя», заметила миссис Линден. Эннет сидела и с недоумением оглядывалась вокруг. — Что случилось, отец? Кажется, я спала. — Все в порядке, милая. Поговорим об этом позже. А сейчас идем. Мне нужно многое обдумать. Было бы хорошо, если бы вы вернулись с нами, Мэлоун. Я чувствую, что должен вам кое-что разъяснить. Когда они добрались до квартиры, Челленджер приказал Остину ни под каким предлогом их не беспокоить и повел всех в библиотеку, где расположился в своем большом кресле. Мэлоун сел слева, а Энет справа от него. Он протянул свою большущую лапу и накрыл ею маленькую руку дочери. «Дорогая моя», — сказал он после долгого молчания, «у меня нет сомнений, что ты обладаешь необычной способностью, которая была открыта мне нынче вечером с абсолютной ясностью и полнотой. Но если ты наделена ею...» Значит, она может проявиться и у других, так что сегодня мои представления о реальности значительно расширились. Я не хочу это обсуждать, пока не приведу свои мысли в порядок. Мне нужно будет обсудить этот вопрос с вами, юный Мэлоун, и с вашими друзьями, чтобы получить более определенное представление. Скажу только, что мой разум был потрясен, и передо мной, кажется, открылся новый путь познания». «Для нас будет честью», — сказал Мэлоун, — «помочь вам». Челленджер криво усмехнулся. «Да, не сомневаюсь, что заголовок обращения профессора Челленджера» станет триумфом вашей газеты. Предупреждаю вас, до этого еще далеко». «Конечно, мы не будем делать необдуманных заявлений. Ваше мнение может остаться конфиденциальным». Я никогда не боялся провозглашать свои взгляды, но только после того, как они уже сформировались, не раньше. Однако сегодня я получил два сообщения, и объяснить их происхождение я могу только нематериальными факторами. Я считаю, само собой разумеющимся, Энит, что ты действительно была в бессознательном состоянии. Уверяю, папа, я ничего не знала. Ты никогда не была способна на обман. Первое сообщение было от твоей матери. Она уверяла, что действительно производила те звуки, которые я слышал и о которых я тебе рассказывал. Теперь ясно, что ты — медиум и находилась не во сне, а в трансе. Это невероятно, непостижимо, удивительно, но похоже на правду. Крукс использовал почти те же слова, — сказал Мелон. Он писал, что все это совершенно невозможно и абсолютно правдиво. «Я должен извиниться перед ним». «Возможно, я должен извиниться перед многими людьми». «Это ни к чему», — сказал Малон. «Эти люди, они не такие». «И второй случай, который я хотел бы объяснить...» Профессор беспокойно заерзал на стуле. «Это тайна, о которой я никогда не упоминал, и о которой никто на Земле не мог знать. Поскольку вы уже многое слышали, вы можете теперь узнать все. Это случилось, когда я был молодым врачом, И не будет преувеличением сказать, что это омрачило всю мою жизнь вплоть до сегодняшнего вечера. Другие могут попытаться объяснить произошедшее с помощью телепатии, действия подсознания, чего угодно. Но я не сомневаюсь, невозможно сомневаться, что ко мне пришло послание от мертвых. В то время обсуждалось новое лекарство. Нет смысла вдаваться в подробности, которые вы не в состоянии были бы оценить. Достаточно сказать, что его пытались получить из растения семейства Дурмана, смертельно ядовитого. Я одним из первых изготовил препарат и желал, чтобы мое имя ассоциировалось с первым исследованием его свойств. Я дал его двум мужчинам, Уэру и Олдриджу, в дозе, которую считал безопасной. Они были пациентами, как вы понимаете, в моей палате в государственной больнице. Утром оба были найдены мертвыми. Я дал им препарат тайно. Никто об этом не знал. Не было никакого скандала, потому что они оба были очень больны, и их смерть казалась естественной. Но в моей душе покоя не было. Я был уверен, что убил их. Сознание этого терзало меня каждое мгновение моей жизни. И вот... Вы сами слышали сегодня, что они умерли от болезни, а не от лекарства. «Бедный папа!» — прошептала Эннет, поглаживая огромную волосатую руку. «Бедный папа! Как же ты, должно быть, натерпелся!» Челленджер был слишком гордым человеком, чтобы выносить жалость даже собственной дочери. Он отдернул руку. «Я трудился ради науки, — сказал он, — и ради нее обязан был идти на риск. Я не знаю, виноват ли я. И все же, и все же сегодня у меня очень легко на сердце. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги. Глава 17, в которой рассеиваются туманы. Мелоун потерял работу и обнаружил, что дорога на Флит-стрит ему закрыта слухами о его строптивости. Его место в штате занял молодой еврей, пьянчушка, который сразу же покорил читателей серией весьма забавных статей о спиритуализме, обильно приправленных заверениями, что он подошел к этому вопросу совершенно открыто и беспристрастно. Его последняя идея — предложение 5000 фунтов, если духи мертвых назовут трех первых лошадей в грядущем дерби, и его доказательство, что эктоплазма на самом деле была пеной из бутылки Портера, искусно припрятанной медиумом. Ловкие газетные трюки, которые и остаются в памяти читателя. Впрочем, путь, перекрытый с одной стороны, открылся с другой. Челленджер, погруженный в свои дерзкие мечты и гениальные эксперименты, давно нуждался в энергичном и в то же время здравомыслящем помощнике, который бы управлял его делами и контролировал патенты по всему миру. У профессора накопилось множество изобретений, плодов многолетних трудов и исследований, приносивших доход, за которым нужно было тщательно следить. Автоматическая сигнализация для кораблей, приближающихся к мелководью, устройство для отклонения торпеды, новый и экономичный метод выделения азота из воздуха, радикальное усовершенствование беспроводного телеграфа и новый способ обработки уроненита. Все это приносило прибыль. Взбешенной позиции Корнелиуса профессор передал управление всем этим в руки своего предполагаемого зятя, который старательно охранял его интересы. Челленджер изменился. Его коллеги и знакомые замечали перемены, но не понимали их причину. Он стал мягче, спокойней и одухотворенней. Глубоко в его душе зрело убеждение, что он, поборник научного метода и истины, на самом деле многие годы применял ненаучные методы и препятствовал проникновению человеческой мысли в новые тайны неведомого. Эта беспощадная самокритика повлияла на его характер. Кроме того, с присущей ему энергией он погрузился в изучение литературы по этому предмету. Избавившись от предубеждений, прежде омрачавших его мозг, он читал поучительные свидетельства Хейра, Де Моргана, Крукса, Ламброза, Баррета Лоджа и многих других великих людей, и удивлялся, как мог прежде воображать, что такое единодушие во мнениях может быть основано на заблуждении. Его буйное И искренняя натура заставляла его отстаивать спиритуализм с той же горячностью, а иногда и с той же нетерпимостью, с которой он когда-то его осуждал. Старый лев скалил зубы и рычал на тех, кого еще вчера считал своими единомышленниками. Его замечательная статья в «Спектейтере» начиналась словами «Тупое недоверие и упрямое неразумие прилатов» отказывавшихся посмотреть в телескоп Галилея и своими глазами наблюдать за спутниками Юпитера. В наши дни перещеголяли крикливые спорщики, которые опрометчиво высказывают некомпетентное суждение о психических проблемах, на исследование коих у них никогда не было ни времени, ни желания». А в последнем предложении он выражал убеждение, что его оппоненты «на самом деле представляют не научную мысль XX века, а скорее могут рассматриваться как ментальные окаменелости, выкопанные из какого-то отложения раннего плеоцена». Критики по своему обыкновению в ужасе развели руками, возмущаясь резким тоном публикации, хотя жесткость нападок по отношению к противной стороне до сих пор не оскорбляла их нежных чувств. Что ж, мы можем оставить Челленджера, чья черная грива медленно сидеет, а великий мозг мужает и закаляется, поскольку он столкнулся с проблемами, которые готовит будущее. Будущее, переставшее заканчиваться узким горизонтом смерти, но простирается теперь до бесконечных возможностей развития личности, характера и работы. Состоялось бракосочетание. Это было тихое мероприятие, но никакой предсказатель ни за что не угадал бы состав гостей, которых отец Эннит собрал в уайт отеле. Это была счастливая компания, спаянная противостоянием всему миру и обладавшая одним общим знанием. Там был преподобный Чарльз Мейсон, который провел церемонию. Если когда-нибудь святой благословлял брак, так это было в то утро. В своем черном одеянии, с веселой зубастой улыбкой, он перемещался между людьми, излучая мир и добро. Рожебородый Мейли, старый воин, покрытый шрамами многих битв и жаждущий новых, стоял подле своей жены, нежного оруженосца, которая чистила его оружие и придавала силы его руке. Был доктор Мупии из Парижа, который пытался объяснить официанту, что хочет кофе и получил зубочистки, а худощавый лорд Рокстон наблюдал за его усилиями с циничным наслаждением. Там же были и добрый Болсовер с несколькими членами Хаммерсмитского кружка, и Том Линдон с женой, и Смит, боевой бульдог Севера, и доктор Аткинсон, И Мервин, экстрасенс-редактор с его доброй женой, и чита о Гилви, и маленькая мисс Делисия с ее бездомной сумкой с трактатами, и доктор Рос Коттон, которого уже успешно вылечили, и даже доктор Фелкин, его лечивший, в виде своей земной представительницы сестры Урсулы. Все это и многое другое было видно в пределах нашего двухдюймового цветового диапазона и слышно в пределах четырех доступных нам октав. Но сколько еще гостей за пределами этих узких рамок почтили молодых своим присутствием и осенили благословением? Кто знает. Пришло время для заключительного эпизода нашего повествования. Это было в гостиной отеля «Империал» в Фолкстоне. Мистер и миссис Эдвард Мэлоун сидели у окна и смотрели на запад, на сердитое вечернее небо над Ламаншем. Огромные пурпурные щупальца, угрожающие предвестники лежащего за горизонтом незримого и неведомого, извиваясь, тянулись в зенит. Под ними маленький кораблик из Дьеппа горячо пыхтя направлялся к родному берегу. Вдалеке большие корабли держались середины пролива, словно чуя приближение опасности. Смутная угроза, исходящая от этого хмурого неба, подсознательно влияла на мысли молодой пары. «Скажи, Энит, попросил Мэлоун, — из всех наших удивительных психических опытов, который наиболее ярко запечатлелся в твоей памяти. Любопытно, что ты спросил, нет, потому что я подумала сейчас о том же. Я полагаю, это жуткое небо на нас так действует. Я вспомнила о Мирамаре, странном и загадочном человеке, и его словах о судьбе. И я тоже. Ты слышал о нем с тех пор? Один и только один раз». Это было воскресным утром в Гайд-парке. Он говорил что-то нескольким людям. Я подошел ближе и прислушался. Опять то же самое предупреждение. Как они это восприняли? Смеялись? Ну, ты же видела и слышала его. Это было не так уж смешно, верно? Нет, конечно. Но ты ведь не принимаешь это всерьез, нет, правда? Взгляни на твердую старую землю Англии. Взгляни на нашу большую гостиницу, и на людей на улице, и на скучные утренние газеты, и на весь устоявшийся порядок цивилизованной страны. Неужто ты действительно веришь, будто что-то в состоянии разрушить все это? Кто знает. Миромар не единственный, кто так говорит. Он называет это концом света? Нет, нет. Это возрождение мира, истинного мира, мира, каким Бог его задумал. Это потрясающее послание! Но что же пошло не так? Почему на мир должен обрушиться столь ужасный приговор? Из-за материализма, одеревенелости церковных формальностей, отдаления от всех духовных порывов, отрицания невидимого, осмеяния этого нового откровения. Вот причины, по его мнению. Конечно, но ведь мир был еще хуже до сих пор. Но без современных достижений без образования и знаний, которые должны были так называемую цивилизацию привести к высшим ценностям. Но посмотри, как все обращается во зло. У нас появились летательные машины, мы с их помощью бомбим города, научились погружаться под воду, убиваем моряков нашими новыми знаниями, получили власть над химическими веществами, делаем взрывчатку или ядовитые газы. Все движется от худшего К еще более худшему. В настоящий момент каждая нация на Земле тайно замышляет, как лучше всего отравить других. Разве Бог создал нашу планету для такого конца? Возможно ли, что Он допустит, чтобы она катилась в ад? Это кто сейчас говорит? Ты или Мирамар? Ну, я сам размышлял над этим вопросом, и все мои мысли, кажется, оправдывают его выводы. Как-то я прочел духовное послание, записанное Чарльзом Мейсоном. Там было самое опасное состояние для человека или народа. Это когда его интеллектуальная сторона развита сильнее, чем духовная. Разве не в таком же состоянии сегодня мир? И как это случится? Эх, здесь я могу только поверить Мирамару на слово. Он говорит, что все чаши будут разбиты. Война, голод, мор, землетрясение, наводнение, цунами. И все закончится миром и красотой неописуемой. Огромные фиолетовые ленты расчертили небо. Темно-багровое сияние, зловещее грозное зарево нехотя угасало на западе. Взглянув туда, Энид вздрогнула. «Одну вещь мы выяснили», — сказал Мэлоун. «Две любящие души идут и проходят без остановки через все сферы». «Зачем же нам с тобой бояться смерти или чего угодно, что могут жизнь или смерть уготовить нам?» Она улыбнулась и вложила свою руку в его. «Действительно, какого черта?» – сказала она. Классика, фантастика, детектив. Ютуб-канал Аудиокниги.